Мы с женой тоже хотим, чтобы он на ней женился, а она, конечно, хочет выйти за другого. Ну, мы с женой пораскинули умом и решили, что дома ей сейчас быть ни к чему. Видеть Таусона она все равно не желает, и чуть мать отвернется, удирает гулять с этим сопляком-клерком. Красивый парень, наверное, — несколько встревоженно осведомился помощник.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 Его горестные размышления были прерваны появлением на палубе легкой фигурки. Секунду поколебавшись, девушка подошла и заняла прежнее место на светлом люке. — Тихо и спокойно на палубе, — сказал он, несколько обеспокоенный ее молчанием. — И звезды нынче какие яркие и красивые. — Не смейте разговаривать со мной, — резко произнесла мисс Олсон.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 Холодно произнесла вдруг мисс Олсон, отстраняясь. «Спокойной ночи!» С легким смешком она удалилась в каюту, и перед помощником возникла громадная темная фигура, мужественно выскребающая из глаз остатки сна костяшками пальцев. «Ясная ночь!» — прогудел матрос, берясь за штурвал тяжелыми лапами.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 «Что сделать?» — спросил пораженный помощник. «Намазать горчицей нос Таусону», — повторила мисс Олсен, переводя взгляд с сутка с горчицей на портрет. Только секунду колебался влюбленный по уши помощник, а затем потянулся к сутку, выхватил из горчицы ложку и мстительно ткнул ее в классические черты торговца-провиантом.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 «Положите ложку», — сказал помощник, которому нисколько не улыбалось еще одно интервью с капитаном. «А вот и не положу», — сказала мисс Олсон. Помощник подскочил к ней, но она увернулась и обежала вокруг стола.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 Помощник снова потянулся к ней, и тут она злорадно шлепнула его ложкой раз, другой и еще раз. Затем она бросила ложку и горчицу на стол, а помощник, испуганный шагами за дверью, повернул к вошедшему капитану пылающую физиономию, украшенную тремя мазками горчицы. Ошарашенный капитан не сразу обрел до речи.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 Теперь очередь вытаращивать глаза настала для капитана, и он проделал это превосходно. китилони сказал он, делая удивленное лицо, — «это девушка, на которой ты собираешься жениться». Под взглядом, брошенным через стол, помощник густо покраснел. «О чем это вы?» — проговорил он. «Не знаю, что это с вами такое», — сказал капитан с достоинством.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 «Пьяные!» — капитан заскрепел зубами. Он увидел ловушку, в которую угодил. «Вы разве не помните, как вы с нею потерялись? И как мы с Кити искали вас по всему парку?» — вопросил помощник во власти сладостных воспоминаний. Он поймал взгляд Хетти и с трепетом различил в нем нежное и уважительное восхищение. «А ты, конечно...» «Все маме расскажешь!» — скричал взбешенный капитан. «Тебе-то известно, какая она у нас! Только знай, что все это дурацкая выдумка!» «Прошу прощения, капитан!» — произнес помощник. «Если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах, «Разумеется, меня это не должно касаться, но, может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Бесси Уотсон. «Они услышат мама», — сказала Хэти, между тем, как ее родитель только беспомощно хватал ртом воздух. «Может быть, вы скажете нам, кто это самая Бесси Уотсон и где она живет?» — спросил, наконец, капитан.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 Хетти подняла глаза. А домой я поеду морем, сказала она. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читал Дмитрий Филимонов.